Август. Октавиан. Римский император. Годы жизни. 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. С его именем связана эпоха процветания Древнего Рима. Конец примечания. И я говорю, великий Октавиан не доверял Тиберию Цезарю. Уж он-то не позволил бы гнусному тирану управлять нами в течение 23 лет. О, если бы это лицемерное чудовище обнаружило свое коварство раньше, чем умер Август, никогда не видеть бы ему империи. Новый взрыв негодования толпы был ответом на слова Центуриона. Поросид побледнел и, начисто потеряв весь свой напор, воздержался от дальнейшей перебранки. Говорю вам, не верьте слухам о смерти Тиберия. Вот уже 7 лет, как он твердит, о своих недугах. Сколько раз он на них ссылался, избегая встречи с римлянами. Вся его жизнь была фарсом. Для других же она до сих пор оборачивалась самой кровавой из трагедий. Может быть, и теперь он сам распустил домыслы о своей смерти, чтобы узнать истинные настроения патрициев и плебеев, а потом отдать их в руки палачей. Примечание. Патриции... Родовая римская аристократия, пользовавшаяся особыми привилегиями. Плебеи — часть свободного населения Древнего Рима, предки которых не входили в состав родовых общин. Плебеи были наделены гражданскими правами, но не могли претендовать на знатное происхождение. Конец примечания. Если ты говоришь, что не уверен в смерти Тиберия, то ты поступаешь как неблагоразумный наглец, хотя слова твои кажутся гордыми и свободными, заметил сенатор, окруженный толпой плебеев. Примечание. Сенатор — член сената, учрежденного в Республике Верховного Органа Власти. Конец примечания. «А что мне грозит, — сверкнув глазами, — ответил Центурион. Потерять восемь или десять лет мучений, которые сулит старость? Плохое будущее суждено тому, у кого нет ни жены, ни детей, а есть только незаживающие раны, полученные в сражениях, и еще вера в достоинство римлян. Да кто этот самолюбивый хвостун, — наконец отважился крикнуть поросит, который к этому времени отошел подальше от чересчур решительного старика. «Пусть назовет свое имя тот, кто оскорбляет величие императора. Пусть назовет. Кто он? Пусть назовет свое имя. И толпа взревела в один голос. «Пусть назовет свое имя». «Эй, подлые рабы! Думаете, все так же трусливы, как вы? Я Корнелий Сабин, плебей из Трибы Эмилия, Центурион, недавно уволенный из Десятого Легиона». Примечание. Легион — основная, организационная и тактическая единица в армии Древнего Рима. В описываемую эпоху легион обычно состоял из десяти когорт. Конец примечания. Знаете, что в него не набирают людей робкого десятка? Недаром это был любимый легион Цезаря. Вот с какой страстностью обсуждалось событие, которое в короткий срок взбудоражило всех горожан. Кто-то делал вид, что сожалеет о смерти Тиберия, кто-то сомневался в этом известии. Однако и те, и другие больше всего желали, чтобы оно обернулось правдой хотя почти никто не рисковал открыто высказывать свои мысли, как это сделал старый легионер Центурион Корнелий Сабин. Шел тринадцатый день после апрельских календ, 19 марта, года 790-го с основания города. Миновало 2 часа по полудни. Примечание. Календы — первый день месяца в римском календаре. Иды — середина месяца. 15 день марта, мая, июля, октября и 13 й дни остальных месяцев. Конец примечания. С предыдущего вечера по Риму поползли слухи о том, что 16 числа этого месяца в Мизене на 68-м году жизни и на 23-м году обладания высшей властью умер император Тиберий Цезарь. Всю ночь и все утро 19 числа. Эта весть обрастала новыми, порой противоречивыми подробностями. Одни говорили, что почувствовав себя плохо, Тиберий стал звать на помощь, но никто не откликнулся. Тирана оставили все, даже ближайший его советник, префект Притория Невий Сарторий Макрон и племянник Гай Цезарь Калигула Германик. Примечание. Префект Притория начальник преторианской Императорской гвардии.